Глава седьмая 1702 год, сентябрь 25-26 Нотебург Вечерело Пётр смотрел в зрительную трубу на Нотебург Старый добрый русский орешек, уже почти век стоявший под шведом Было тихо там, на острове Здесь, на берегу, понятно, кипела жизнь. Ведь сюда подошла вся полевая армия России, обновленная. Пусть и не грандиозная числом, как некогда Казово во время второго похода, но не в пример лучше организованная, обученная и вооруженная. Считай преображенная, хотя между ними было всего пять лет. Отправив шведам ноту об объявлении войны, Пётр не стал медлить и уже через несколько дней выступил в поход. Да, не в тот же день, хотя хотелось. Но очень и очень скоро. В конце концов, особой спешки не требовалось. Шведская полевая армия находилась далеко, что открывало большое окно возможностей. По оценкам генерального штаба, раньше будущего года Карл с основными силами не появится на границах России. А значит, можно действовать без суеты. Выдвинулся царь в сторону Новгорода по возведенной загодя дороге. Хорошей дороге. Первому мкаду в мире. Не до конца достроенному, но вполне приличному. Во всяком случае, ни колдобин, ни луж, ни грязи. Да и созданные загодя магазины, то есть армейские склады, очень помогали, давая возможность войску идти налегке, а обозы держать полупустыми. Впрочем, несмотря на эти обстоятельства, царь людей не гнал, шел размеренно, да и не мог иначе. Хорошей маршевой подготовки у войск не имелось. Царевич настаивал, убеждал, просил, но все без последствий. Петру было не до этого, остальным тем более. Вполне объективно, кстати, не все сразу. В текущей ситуации обучение пехоты стрельбе и штыковому бою выглядело принципиально более важным. А нормальных учебных центров с грамотным персоналом, чтобы комплексно и быстро готовить солдат, пока не существовало. Их Алексей только-только пытался создать. Дошли до Новгорода. Главной базы снабжения в предстоящей кампании. Именно тут находились основные склады с провиантом, боевыми припасами, обмундированием и прочим. И уже оттуда двинулись напрямки в сторону Нотебурга, по сделанной зимой просеке, куда и начали выходить в районе 13 сентября. Наконец, 25 сентября подошли баркасы, спустившись по Волхову. Да и люди отдохнули после тяжелого перехода длиной без малого в тысячу километров. Пора было действовать. Укрепления Нот Бурга не являлись секретом. Сами шведы крепость не перестраивали. Поэтому цари и его командиры прекрасно знали, как что устроено внутри старой русской крепости. Что позволило много десятков раз обыграть ее взятие в командно-штабных играх. Тут уж Алексею уступили, втянулись. Раз за разом продумывали ее захват и так, и так, Прикидывали сроки и методы, реакцию шведов и обстоятельства, разные погодные условия и многое другое. Теперь у царя имелось несколько хорошо проработанных планов, детальных, взвешенных. Он был волен выбирать. Сам смотря по ситуации, как командующий армией. И он выбрал. Как несложно догадаться, тот план, в котором взятие должно было происходить как можно быстрее, горячий норов и общая нетерпеливость Петра Алексеевича дали о себе знать. Он и так последние пару лет словно конь бил копытом, с трудом себя сдерживая. А тут такая возможность. «Открывайте огонь!» Громко произнес царь. Его приказ тут же передали по инстанции. И уже минуту спустя тридцатифунтовые гаубицы осадного полка начали пристрелку. Гранатами. Полыми чугунными шарами с установленными в них трубками замедлителя из дерева. Их ставили вместо пробки непосредственно перед стрельбой, чтобы порох не отсыревал. В стволе такие гранаты позиционировались с помощью наплывов так, чтобы запальное отверстие было обращено в сторону среза ствола. Первый выстрел. Недолет. Взрыв прогремел на берегу возле стены. Второй. Удар в стену, от которого граната вообще раскололась без всякого вреда. Третий. Граната перелетела кромку стены и взорвалась где-то внутри после чего батарея из дюжин гаубиц перешла к рабочей скорострельности. Спокойной, размеренной, с тщательной обработкой ствола банником и вдумчивой корректировкой наводки. Выходило все не очень быстро. Где-то выстрел каждые две минуты. Так что за час эта дюжина гаубиц накидывала порядка четырех сотен гранат в крепость. Достаточно убедительных дюймовых гранат. Учитывая небольшие размеры Ноттебурга, такой скорострельности хватало более чем, как и количество стволов. После трех часов непрерывного обстрела, выпустив больше тысячи гранат, батарея замолчала. Несмотря на все усилия и неспешный темп, стволы перегрелись. А внутри крепости горело все, что могло гореть. Ведь деревянных построек там хватало. Вон дым шел коромыслом, местами черный, жирный и очень нехороший. Видимо, сырое горело. Пару часов отдыха. И вновь трехчасовой обстрел гранатами. И вновь тишина. Уже до ночи. Артиллеристы же, обслужив свои орудия, сели снаряжать картузы порохом и заниматься прочими делами. Спокойно, без спешки. Они бы не делали этих перерывов. Однако стволы перегревались, а второй батареи гаубичной у Петра не было. Собственно, осадный полк присутствовал у него пока в единственном числе, состоя из пушечной, гаубичной и мортирной батарей. нового образца В принципе, можно было развернуть и еще полк или даже два, но, увы... Обеспечить его боеприпасами просто не успевали. Вон всего дюжина гаубиц за день расстреляла 2500 гранат. А ведь это всего один неполный день бомбардировки. Да, шведам досталось. Сильно досталось. Крепость-то крошечная. И этот обстрел дал плотность порядка одной 6-дюймовой гранаты на 15 квадратных метров. Для тех лет чудовищно. Просто чудовищно. Понятно, что они распределялись неравномерно по площади. Да и слепые зоны имелись, где находиться было относительно безопасно. Но все же, все же. Ночью, чуть за полночь, бомбардировка повторилась. Два раза по полчаса, скромная, просто чтобы всех разбудить. Ну а что? Царем спать не разрешал. Разумеется, ни о какой-то корректировке огня не могло идти и речи. Но это и не требовалось. За первые артиллерийские налеты батарея успела пристреляться и могла работать вслепую. Так что гранаты эти прилетали куда надо. А утром, точнее под утро 26 сентября, началось самое интересное. Гаубицы вновь открыли огонь, отправляя в Нотебург шестидюймовые гранаты. Отошедшие же от берега Баркаса огневой поддержки прошли вокруг острова на удалении около одного кабельтового. И, выйдя к северной стене, открыли огонь из своих шестифунтовых пушек тяжелой, дальней картечью, посылая ее так, чтобы она летела повыше стен. Куда-то туда, в слепую зону куда ринулись обитатели крепости. Ответный огонь из крепостной артиллерии не заставил себя ждать, но он был весьма вялый. Сказывалось общее состояние гарнизона, и идущая бомбардировка, и то, что огонь открыли осадные пушки, почти одновременно с баркасами. Они вели обстрел верхней кромки крепостной стены, стараясь сбить оттуда крышу и бойницы но перелеты, случавшиеся довольно регулярно из-за малого размера цели по вертикали, прилетали как раз в галереи противоположной стены, туда, где располагались шведские орудия, ведущие обстрел баркасов огневой поддержки. Когда же вся эта круговерть завертелась, от берега к острову выдвинулся десант. Тихо, спокойно, уютно. Шведам было не до них. И спокойно выгрузившись, десант занялся сбором осадных лестниц. Благо, что это было просто. Вставляешь штифты во втулки, фиксируешь их болтом-барашком. Тем более, когда работа проводится в полигонных условиях, солдат даже мухи не кусали. Не было их ночью в конце сентября в тех краях. Выгрузились и изготовились быстро. Два полка за одну волну. Можно было бы и больше, до да места на той узкой полоске земли у крепостной стены немного. Наконец сигнальщик замахал флагом, привлекая внимание царя. «Прекратить огонь!» — скомандовал Петр. Осадный полк замолчал. А в течение пары минут затихли и баркасы, отреагировав на этот сигнал. Установилась тишина. «Гулкая!» «Давящее!» Ее нарушали только крики раненых из крепости. Царь махнул рукой, и стоящий рядом с ним Меньшиков выстрелил из пистолета в воздух. Сигнал к общему штурму. Пехота отреагировала мгновенно. Начали подниматься лестницы. Все сразу. И уже какие-то 15-20 секунд спустя по ним вверх полезли солдаты. Аккуратно на том участке, где осадные пушки разнесли крышу, облегчая доступ штурмующим галереям стены. На стенах словно бы спохватились, начали раздаваться одиночные выстрелы, но мало, слишком мало. Явно силы защитников были на исходе. Когда же пехотинцы ворвались в крепость, то сопротивления им уже никто не оказывал. К этому моменту из 500 человек гарнизона на ногах стояли меньше полусотни. Остальные оказались уже либо убиты, либо ранены. А те, что еще держались, были деморализованы до крайности. Ни такое не привыкли войне. Ни такой. Арина стояла в торговых рядах у Кремля и мило болтала с одной Матроной. Из небогатого, но все ж таки аристократического рода. Этой семье постоянно требовались деньги. Взамен же они готовы были оказывать небольшие услуги, не подставляясь, разумеется. Вот сейчас они и обсуждали один вопрос. И тут собеседница Миледи напряглась, глянув куда-то за плечо визави. Почти сразу ее лицо изобразило озабоченность. Брови взлетели вверх. Арина почувствовала неладное, резко развернулась, увидела незнакомца с характерным взглядом человека, идущего убивать. Попыталась отскочить, ее охрана тоже дернулась на помощь, но неизвестный все-таки успел нанести ей удар стилетом. После чего бросился бежать, стараясь как можно скорее скрыться. Несколько сопровождающих Арину подхватили ее и потащили в повозку, зажимая рану. Трое других бросились за нападающим, но застали его в ближайшем переулке с проломленным черепом, видимо, кистенем. Заказчики не собирались составлять свидетелей. Извозчик гнал так быстро, как мог, загоняя лошадей. Повозку нещадно трясло, но арене было все равно. Она теряла кровь и медленно проваливалась в беспамятство, все больше и больше превращаясь в безвольную куклу. Впрочем, ее спутники продолжали старательно зажимать тканью место ранения. Вероятно, убийца метил совсем не туда, куда попал, иначе бы женщина уже умерла. Но даже так стилет — это стилет. Дырки оставляет глубокие. Вместе с ними обильные кровотечения, которые очень сложно остановить. Алексей увидел в окно окровавленную Арину, которую у ее людей приняли лейб-киросиры и спешно понесли во дворец. Бросил все. И ринулся туда. Навыки оказания первой помощи у него имелись. Травки, благодаря знахарке, принятой на службу, тоже подходящие были. Специально для таких целей аптечку держал рядом со средствами от ядов. Он пошел в рукопашную, лично пытаясь спасти женщину, как мог, потому как лекаря ждать было непростительно долго. Минуло полчаса. Ее сердце все еще билось, хотя Миледи находилась без сознания. Первый кризис явно миновал. Жизненно важные органы, судя по всему, оказались не задеты, равно как и крупные кровеносные сосуды, что обнадеживало. Оставалось не допустить заражения, от которого в здешних условиях скончаться было проще простого. Царевич сдал ее прибывшему лекарю и устало откинулся на диван. Мрачно смотря перед собой с трудом сдерживая ярость, холодную жгучую ярость, которая не затмевает разум, но лишь смахивает всякие барьеры и морально-нравственные ограничения. Решить вопрос с польскими шуйсками не являлось большой сложностью. В конце концов, особого веса в Речи Посполитой они не имели, и двор у каждого был скромный, что не мешало им по местным обычаям вести себя с прислугой, как последние свиньи. Это и аукнулось им самым фатальным образом. Как там говорилось в бойцовском клубе, мы готовим вам, выносим мусор, чиним телефоны, водим машины скорой помощи, охраняем вас, пока вы спите. Не надо злить нас. Многие, слишком многие аристократы и дворяне забывали об этом. Обычно им сходило подобное с рук. Но не в этом случае. Так что задание царевича для Арины стало легкой прогулкой. Да, щепок в процессе получилось сильно больше, чем нарубленных дров, но что поделать. Слуги не умели правильно отравлять. Впрочем, на результат это никак не повлияло. Скорее оформило его интересным образом. Выглядело все так, что некто демонстративно устранял шуйских, едва ли не с помпой и фанфарами что вызвало определенное возмущение в самой Речи Посполитой. Ну и реакцию в Москве. Не все аристократы России оказались готовы смириться с таким щелчком по носу, произведенным едва ли не в прямом эфире прайм-тайма. До царевича дотянуться у недовольных явно не было возможности или желания. Вот и решили выразить свое фи через ликвидацию Арины. Ведь именно ее руками... Алексей порушил все их планы.